Пока эти колонны, переминаясь с ноги на ногу, медленно двигались к телам, тот отбирал работоспособных, отправляя матерей с детьми грузовикам, стоявшим чуть поодаль. Хес заметил, «Я понимаю, что и женщины могли бы работать, но пытаться разлучить их с детьми значило бы провоцировать бог и весть, какие беспорядки».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 Я присоединился к Тило, чтобы понаблюдать за его работой. Иногда ему хватало лишь взгляда, иногда он задавал вопросы, которые переводил толмач, проверял зубы щупал руки, просил расстегнуть рубаху. В Биркенау вы увидите, комментировал Хёс. У нас две смехотворные дезинфекционные станции. В загруженные дни это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 Отбор заканчивался. Весь процесс длился меньше часа. Когда последние машины были загружены, Тило быстро подвел итоги и показал нам цифры. Из тысячи прибывших он сохранил 369 мужчин и 191 женщину. 55 пояснил он.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 Разве нет у него других забот, кроме прогулок с гостями? Любой подчиненный мог бы меня сопровождать, как, например, в Каэл в Люблине. Но Хёс, зная, что мой рапорт пойдет прямо к рейсфюреру, наверное, хотел, чтобы я представил себе масштаб его достижений. Хес появился на пороге, я выкинул окурок и сел в машину.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 Рядом с машиной Хёса затормозила скорая помощь, помеченная Красным Крестом. Врач-эсэсовец в белом халате, надетом поверх военной формы, отдал нам честь. — Познакомьтесь, гаутштурмфюрер, доктор Менгле. оживился Хёс. — Он приехал к нам два месяца назад. Его назначили главным врачом цыганского лагеря. Я пожал доктору руку.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 Видя, как помрачнел Хёс, я из вежливости поинтересовался. — Сколько длится вся процедура? — Зондеркоманда, открывая двери через полчаса, — произнес мелодичным приятным голосом Менгеля. — Но мы ждем еще какое-то время, чтобы газ выветрился. В принципе, смерть наступает меньше, чем за десять минут или пятнадцать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 Мне Вирт растолковывал наш главный врач. Хес настаивал, чтобы я посетил еще два огромных крематория, в тот момент бездействующих действующих. фрауэн женский лагерь и очистное сооружение, построенное после неоднократных жалоб дистрикта, утверждавшего, что лагерь загрязняет Вислу и все окрестные воды». Мы вернулись в Аушвиц-1, осмотрели там все целиком и полностью. Потом Хёс отвез меня на другой конец города и по пути показал Аушвиц-3, где жили заключенные, работники И. Г. Фарбен. Там Хёс представил мне Макса Фауста, одного из инженеров фабрики, с которым я договорился встретиться в другой день.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 сливочное мороженое на десерт. Помимо Хьоса, моим главным собеседником стал гарнизонный врач, штурмбанфюрер доктор Эдуард Вирт. Его кабинет находился в госпитале СС Аушвица-1 в конце Казарненштрассе напротив крематория, который со дня на день собирались отключить и штаб-квартиры политического отдела.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 и поражавшая охрану СС и их семьи, причем летальный исход не был редкостью. Мы подолгу беседовали с Виртом. В Вороненбурге он являлся подчиненным доктора Лолинга и жаловался на отсутствие поддержки. Когда я сказал Вирту, что разделяю его мнение, он доверился мне и признался, что не может.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 Правда и то, что вряд ли Вирту часто выпадал шанс найти счастливого слушателя. Хес, при всем его профессионализме был напрочь лишен чуткости, вероятно, как и большинство его подчиненных.